Глава шестнадцатая. Я уже привыкла к необходимости красть вещи у жертв Мора. Каждый раз, когда мы вламываемся в чье-нибудь жилище, я именно этим и занимаюсь. Сплю в их кроватях, ворую их еду и воду, одежду, а если они имели несчастье задержаться дома, то и их время. Мор может забрать их жизни, а я забираю все остальное. и я начинаю относиться к этому спокойно, словно так и должно быть. На следующее утро я выползаю в кухню, по пути обратив внимание на лыжные ботинки и висящие на стене допотопные лыжи. На улице льёт дождь, струи с силой хлещут в окна, ветер едва не ломает деревья. Я потираю замерзшие руки, радуясь, что мор успел развести огонь. Хоть на улице и жуть, что творится, здесь тепло и даже уютно. Шум дождя почти не слышен за доносящимся из ванной плеском льющейся воды. Красавец-чудовище не может обойтись без своих чудовищных купаний. «Купаний в ледяной воде», отмечаю я мысленно, роясь в кухонных шкафах. Здесь нет электричества, а значит и горячей воды. В желудке урчит. Со вчерашнего дня в нем не было и маковой росинки. Я открываю шкафы один за другим. В итоге нахожу пару банок маринованных огурцов, консервированную фасоль и заплесневелую луковицу. Объедение. На кухне есть холодильник, но вряд ли он работает. Тока-то нет. Впрочем, никогда не знаешь, чего ждать от людей. Некоторые переоборудовали холодильники в старые добрые ледники. Я открываю дверцу и... Ого! Самогон! Ряды и ряды самогона. Я недоверчиво разглядываю бутылки. Из любопытства беру с полки одну, открутив крышку, нюхаю. И морщу нос. Это не просто самогон? а опоршивая сивуха. И ты еще хочешь, чтобы я по доброй воле согласился пить ваши напитки? Взвизгнув от неожиданности, я подскакиваю и роняю бутылку. Всадник стремительно, как молния, бросается вперед и ловит ее, спасая нас обоих от душа из этой перебродившей мочи. «Осторожнее, Сара!» Он выпрямляется, и ставит бутылку на ближайшую полку. Его голос такой выразительный, низкий, раскатистый, и мое имя звучит интимно и экзотично. Ненавижу себя за это, но мне нравится, как оно звучит в его исполнении. С мокрых волос мора капает вода, и я ловлю себя на том, что разглядываю сначала потемневшие пшеничные пряди, Потом переключаю внимание на высокие скулы, где капельки ледяной воды словно нежно целуют кожу. Опускаю глаза и вижу его рот, красиво очерченные губы. При виде этих губ начинают гореть щеки. Не догадываясь о моих мыслях, мор обходит меня с интересом осматривает кухню. Стоя босыми ногами прямо в луже, Натекла, когда растаял лед. Он заглядывает в холодильник. «Выбор не слишком велик», комментирует он, передвигая бутыли, и тут я вижу... Бог ты мой! Пирог! От него мало что осталось, и он постарше моего дедушки, а я нарушу как минимум три правила этикета, приложившись к нему до полудня. Но мне по барабану. «Вы что? Это же пирог!» Так что я бесцеремонно отодвигаю стоящего на пути мора и хватаю блюда. При ближайшем рассмотрении выясняется, что пирог яблочный. Мой любимый. Так что ура! И осталось от него примерно четверть. Что ж, нормально. Девушка вполне может позволить себе эту порцию без зазрения совести. Садник внимательно наблюдает, как я ставлю пирог на кухонный стол, оставив его без присмотра лишь на несколько секунд, чтобы поискать вилку. Мор ходит за мной по пятам. Он первым выхватывает вилку из ящика и возвращается к столу. «Что ты задумал?» – спрашиваю я, когда он садится напротив меня с вилкой в руке. Мор всматривается в мои губы. Потом отвечает. «Ты ведь хотела, чтобы я попробовал человеческую еду?» Я перевожу взгляд с пирога на его вилку. «Ты серьезно?» Кажется, он решил сгладить таким способом вчерашнюю размолвку. От этой мысли вся моя радость улетучивается. «Ты была готова поделиться с ним горячим шоколадом, Сара?» Но яблочный пирог... Даст сто очков вперед даже горячему шоколаду. Он только попробует один кусочек. Пирог ему все равно не понравится. Он просто пытается прояснить ситуацию. Не говоря ни слова, я толкаю пирог на его сторону стола. Садник замирает на мгновение, глядя на пирог, а затем осторожно отламывает кусочек вилкой. Он подносит его к губам так, словно делал это тысячу раз, и после недолгого колебания кладет кусок в рот. Я наблюдаю за ним, как зачарованные. Попробовал бы кто-нибудь другой лишить меня пирога, ему бы не поздоровилось, но Мор впервые пробует человеческую еду. А что подвернулся именно яблочный пирог? Это просто совпадение. Все это время лицо Мора остается совершенно бесстрастным. Ему не нравится. Хвала Иисусу, ему не понравилось. Опустив вилку, всадник смотрит на меня с убийственно серьезным лицом. Ты была права. Правда? В чем? Я в недоумении морщу лоб. Если не нуждаешься в чем-то... «Это еще не значит, что ты не можешь получать от этого удовольствия С этими словами он отправляет в рот еще кусок пирога. «Эй, что ты делаешь?» В моем голосе столько возмущения, что даже самой становится неловко. «Ем». «Значит, тебе нравится?» Уточняю я. «Ты хочешь торжественных извинений?» спрашивает Мор. «Хочешь, чтобы я признал, что был неправ?» «Нет, спасибо большое. Я просто хочу, чтобы ты перестал наслаждаться моим краденым пирогом». «Ты, кажется, говорил, что еда — наклонная плоскость, по которой можно скатиться к человеческой испорченности». При этом я, пытаюсь подтянуть блюдо с пирогом, ближе к себе и хватаю кусок. Он немного выдохся. Лично я люблю пироги горячими, но все равно это божественно. Ничего не скажешь. Всадник возвращает блюдо на свою сторону стола. Я размышлял об этом. Он отламывает еще кусок. И он просто исчезает во рту этого монстра. «Пища сама по себе не является порочной». Я дотягиваюсь до пирога. «Но, возможно, порочно потакание слабостям». Теперь, когда я убедилась, что он может есть, тревога почему-то уходит. «Только верните мне мой пирог. Большего я не прошу». «Возможно», — согласно кивает Мор. «Это не мешает ему налегать на десерт» Причем куски он заглатывает просто пугающе огромные. Пирог исчезает на глазах, по большей части во рту сидящего напротив типа. Типа, который вообще не нуждается в пище. Положение дерьмовее не придумаешь. Когда мы заканчиваем, мор откидывается на спинку стула, непринужденно положив ногу на ногу. Есть в этой ситуации какая-то чудовищная обыденность. Мужчина и женщина завтракают вдвоем. Нетрудно вообразить себе всадника без золотой короны, без доспехов и оружия. Нетрудно представить его обычным человеком. И это очень, очень опасно. «Я был неправ», — негромко говорит он, заглядывая мне в глаза. «Насчет чего?» Рассеянно интересуюсь я, подбирая тарелки последние крошки. «Да, вот такая я жалкая». «Потребление пищи!» Я смотрю в его синие глаза. Он не отводит взгляда. Не понимаю, что ему от меня нужно. Я дергаю плечом. «Клево!» Мор переводит взгляд на мои губы. Иногда ты используешь очень странные слова. И это говорит парень, обозвавший ванную отхожим местом. Я отворачиваюсь по той единственной причине, что снова обращаю внимание на то, как красив мор, когда у него хорошее настроение. За окном, замечаю я, по-прежнему беснуется непогода. Ливень не утихает. Знаю по опыту, что в такой холод струи дождя обжигают, как лёд. «Пожалуйста, давай сегодня останемся здесь?» Эта просьба сама собой срывается с моего языка. «Пожалуйста!» В его глазах вспыхивает огонь. «Чёрт! Он же обожает это слово!» Он со скрипом отодвигает стул. «Полагаю, смертное Ты только что определила, каким будет наш сегодняшний день.